Глава сорок вторая. Голограмма. Лев положил на стол телефон. Я заказал еды, сейчас привезут. Надо спросить Василису, может, это она нашла этот рисунок и оставила на столе? Сейчас очень поздно, спрошу завтра утром, согласился Лев. Смотри, она взяла в руки рисунок. Похоже, что он был нарисован не так давно. Ну, то есть это не что-то пролежавшее десятки лет, хоть и нарисовано обычными цветными карандашами. Дети больше всего любят именно цветные карандаши, а не фломастеры. Я где-то случайно читал. Он волновался за Ингу. Она стала какой-то замкнутой и молчаливой. Я любила цветные карандаши, да. Мне мама купила точилку на батарейках. Туда засовываешь карандаш и он сразу заточен. Мне так нравилось их точить, что половина карандашей были заточены с двух сторон. А у меня они были вечно сломаны, поддержал разговор лев. «Расскажи про детство», попросила Инга. «Я ничего о тебе не знаю. Как ты стал физиком?» Она улыбнулась. «Мама с папой были преподами в бауманке Так что дети часто идут по проторенной дорожке. Правда, я не сразу по ней пошел, воевал несколько лет. А потом приехал домой, и тумблер переключился. Уступил в институт. Витька тоже был поздний студент. На этой почве мы и сошлись. «Воевал? Я правильно поняла?» «Да, стрелять умею, не волнуйся. Об этом как-нибудь потом». Завибрировал их единственный телефон. «Еда! Я сейчас открою». Если судить по тому количеству, которое Лев заказал, он был очень голоден. Увидев жареного цыпленка и салат своими глазами и почувствовав аппетитный запах, Инга поняла, что тоже не прочь подкрепиться. Она встала, расставила тарелки, приборы немного оживилась. «А твои родители сейчас живы?» Ей было это очень интересно. Да, вроде все нормально. Они в Москве? Да, точнее, на даче сейчас. Лето же. Инга почему-то так обрадовалась, что у Левы были живы мама с папой. Ей казалось это невероятным богатством иметь живых родителей. Когда она потеряла мать, одиночество так изводило ее по ночам, что она одевалась и в любую погоду бродила по улицам, Заходила в круглосуточные магазины некоторые работающие кафе есть ночью совершенно не хотелось особенно пить кофе она все равно что то заказывала и глядя на людей приступ стихал она думала что замужество хоть как то поможет это преодолеть, но олег не думал о ней серьезно не видел ее проблем не говоря уже о чувствах его безразличие и сухость отдаляли ее еще больше. Он откупался, как мог, деньгами и вежливостью. «Зачем они устроили себе такую сложную жизнь? Олег Юля, я не понимаю!» — спросила она Леву, когда увидела, что он уже почти покончил с ужином. «Вранье же всегда рано или поздно раскрывается». «Я точно об этом сейчас подумал. Что-то тут не сходится» согласился Лев. «Олег купил дом, мне ничего не сказав. Когда он привез меня сюда якобы посмотреть, дом был уже куплен. Я была в ужасе как от дома, так и от его поступка», вздохнула Инга. «Сколько бы раз я ни начинал разговор о вас, как о новых соседях, она всегда уходила от разговора и вдруг пригласила вас тогда на барбекю». Мне кажется, я сделаю еще одну попытку с Ириной Никитичной, решила Инга. Надо позвонить докторше, она вроде симпатичная. Они все симпатичные, почему нет? Но сначала надо узнать, как Ирина Никитична там себя вела после твоего визита. Вспомнила она тебя или нет? Успокоилась или нет? Докторша может тебя и не пустить. Им дополнительные проблемы не особо нужны, полагаю. По идее, она обязана ей сказать, что у нее погиб сын, и я, как его жена и ее невестка, остаюсь тем самым лицом, который несет за нее хоть какую-то ответственность и связь с внешним миром. Сложно сказать, что лучше, говорить ей такое или нет. «Позвоню завтра. Я постелю тебе в гостевой. Останешься у меня, хорошо?» – спросила Инга. «Охрана опять же» она подмигнула. Лев не совсем так представлял себе дальнейшее развитие событий, но настаивать не стал. Инга выглядела очень уставшей. Случилась страшная трагедия, они оба потеряли своих супругов, и как-то делать вид, что ничего не случилось, было невозможно. Даже понимая, что вскрылся многолетний обман, И их оба брака оказались не тем, чем казались, особенно у Левы. Инга-то давно ничего хорошего от этого брака и не ждала. Причем, чем больше времени проходило после того, как они узнали о тайной жизни Олега и Юли, тем неприятнее становилось. Утром ровно в десять приехал Глеб. Он буквально ворвался в дом, возбужденный с горящими глазами, которые метались между Ингой и Львом. Времени нет. Совсем. Одни сутки. И все. Только не думайте, что это вас не касается. Уберут всех. У них есть фрагменты. Что-то будут восстанавливать. Что-то начнут сначала. Но все, что было связано с вортекс, подлежит уничтожению. Я знаю. Мне сказал мой источник. Лев почему-то еле выдерживал Глеба. Хватит наводить панику. Почему мы должны тебе верить? Глеб бросил на стол устройство размером с ладонь – матовый черный диск с едва заметными синими прожилками по краям. Поверхность казалась абсолютно гладкой, пока он не коснулся центра пальцем. По краям загорелись точки. Из центра выстрелил луч света, формирующий в воздухе объемное изображение. Инга замерла. Она видела такое только в фантастических фильмах, когда показывали какие-нибудь продвинутые спецслужбы. Над столом возникла вращающаяся голограмма. 12 прозрачных капсул. Внутри люди в серых комбинезонах. Над каждой капсулой голубой цифровой таймер, синхронно отсчитывающий. 23.58.17 23, 58, 16. Глеб коснулся одной из капсул. Сразу всплыло досье на человека, который был внутри. Испытуемый номер 4. Возраст 28. Статус стабильный. Температура 35,9 градусов Цельсия. Падение минус 0,7 градуса Цельсия в час. Внизу Шкала с надписью. Критический порог 24 градуса Цельсия. Источник энергии. Встроенный квантовый аккумулятор. Срок работы 200 лет. И внизу. Система громоотвод активирована. Осталось 23,55,41. Последняя цифра уменьшалась на глазах. Лев подошел вплотную к диску. На корпусе был выгравирован логотип вортекса. Тройная молния и стоял серийный номер. «Выключай», — сказал он Глебу. «Я увидел». «Лев, можно тебя на минуточку?» Инга отвела его в сторону. «Я поеду в клинику, сама, на своей машине. Меня никто не тронет. Все только и ждут, когда мы найдем кристалл и сделаем свое дело. Может, Глеб и говорит правду, только она настолько чудовищна, что нам не понять, мне так точно. Нашей жизни и жизни двенадцати летчиков и жизни пассажиров целого самолета ничего не стоит. А ты попробуй поискать это самое то, не знаю что». Лев обнял ее. «А ты спросить у бывшей свекрови то же самое». Он улыбнулся. «Возьми с собой одного охранника на всякий случай», бесцеремонно вмешался Глеб.